Глава 5. Добравшись до дома, Сверельников отпустил Лёшу домой, умыться и позавтракать. У подъезда консьержка Елизавета Федоровна, заслуженный работник культуры и бывшая актриса, кормила на ступеньках бездомных кошек. Истомившись за ночь без человеческого общения, она бросилась к Михаилу Дмитриевичу, объявив хорошо поставленным трагическим голосом, что нынешние режиссёры умеют только уродовать классику, А выпускники щуки не способны даже держать второй план. Директора Юта спорить не стал. В этот момент его гораздо больше интересовали серые Жигули, которые медленно проехали вдоль соседнего дома и скрылись за поворотом. Нет, это, кажется, не похмельные глюки, сообразил он. Похоже, с самого утра, а точнее даже со вчерашнего вечера за ним следили. Но кто? И зачем? Торопливо согласившись с Елизаветой Федоровной, что вечный худруг некогда знаменитой таганки впал в очевидный творческий маразом, Свирельников метнулся к лифту. Через мгновение, как по заказу, створки разъехались. Из кабинки стремглав выскочила бодрая извилистая такса, и, напрягая поводок, потащила на прогулку, еще не проснувшуюся толстушку с восьмого этажа. Поднимаясь к себе, Михаил Дмитриевич некоторое время слышал гулкий голос бывшей актрисы, громившей телепередачу «Дог-шоу» за низкопоклонство перед западным собачьим питанием. Войдя в квартиру и вдохнув родной воздух, Михаил Дмитриевич ощутил долгожданное домашнее расслабление. Наверное, нечто подобное испытывал древний человек, когда, удрав от саблезубого тигра или голодных каннибалов, забивался в свою родную пещерку и чувствовал себя в первобытной безопасности. Свирельников отдернул оконную штору. Беговое поле было пустынно. Он сбросил пиджак, осторожно через голову, чтобы не повредить узел, снял галстук и включил автоответчик. Сообщения были еще вчерашние. Загуляв с Веселкиным, он поставил золотой мобильник на режим переадресации. Первой звонила секретарша Нонна. Подчеркнуто официальным, Но с неуловимой иронической интонацией, которая позволяет себе помощницы, состоящие с шефом в антимной близости, она сообщала, что призвонились из газеты «Столичный колокол» и просили срочно с ним связаться. Дергались они, сообразил Михаил Дмитриевич, скорее всего, из-за неоплаченной рекламы. Это уже случалось, и гендиректор Сантехуюта злобно наметил. Сегодня же накостылять бухгалтерии. Вторым оказался отец Вениамин. Он душевно поздравлял с Анной-пророчицей, передавая именинные приветы дочери, забыв, очевидно, что зовут ее не Анна, а Алена, и напоминал уже в который раз про болтики. «Чёрт!» — выругался про себя Михаил Дмитриевич. «Сегодня же надо забрать и отвезти». «Пусть Господь посетит тебя своей милостью!» Словно услышав его, обрадовался пастырь. «Ну, храни тебя Бог!» Третья была мать. Она достаточно связно прорыдала, что Федька опять запил и попросила незамедлительно приехать на помощь брату. «Вот мерзавец!» — заскрипел зубами свирельников, но, почуяв в собственном теле подлую похмельную невнятность, смягчился. «Надо будет к ним сегодня заскочить». Четвертым шел Алипанов. Все в порядке», — спокойно сообщил он. «Передаю трубку». И тут же в автоответчике забился плачущий голос Фетюгина, который обещал завтра, значит, уже сегодня, в 9 часов доставить долг прямо домой. Очень кстати, обрадовался Сверельников, ему предстояло, если все наконец сложится, занести большую взятку руководителя департамента. Потом снова заговорил липанов Позвони, когда все будет в порядке. Жду. Пятая объявила Светка: Ты вруный обманщик! «Я изменю тебе с сантехником прямо сейчас! Заходите, молодой человек! Ну, конечно же, я дома одна, совсем одна!» От этих слов Михаила Дмитриевича бросила в жар. Нет, не потому, что он поверил в ее смешную угрозу, а от того, что Тоня, почти с такой же интонацией, когда ссорились, полушутливо, полусерьезно обещала наставить ему рога с каким-нибудь исключительным ничтожеством. Впрочем, и в этом случае он тоже сам виноват. Обещал приехать к Светке вечером, еще не зная, что за каруселиц с веселкиным, и обманул. А мог ведь позвонить и соврать, что-нибудь про срочные переговоры. Почему не позвонил? Почему? Да пьян был и вовлечен в непотребство. Ну и что? Все равно надо было набрать и наврать. Эта жена бесится, когда пьяный муж звонит за полночь и с пятого раза, выговаривает слово задерживаюсь, а любовницам наоборот нравится. Ах, даже в таком виде он про меня не забывает. Конечно, надо было звонить и врать. Ложь украшает любовь, как хороший багет ленялую акварельку. Если мужчина перестает женщине врать, значит, он её больше не дорожит и скоро разлюбит, если уже не разлюбил. Срочно ехать и мириться.